Глава 26. Не всем дано измениться в лучшую сторону. Микаэла. Проснулась с самого утра на удивление в приподнятом расположении духа, оглядев свой внешний вид, удивилась, что заснула не в сорочке, а в том, в чем была с Лайером. Видимо, знатно вчера наклюкалась, раз не удается вспомнить, как именно попала к себе в покой, скорее всего, через тень, подумала я. Прихорашиваясь перед зеркалом, чувствовала, что уже не хочется рвать и метать, как было ранее. Видимо, разговор с другом смог унять мою душевную боль. День в академии проходил вполне нормально. Я даже с Джаредом успела перекинуться несколькими словами, чувствуя, что больше не злюсь на него. Он находился рядом, и этого, как ни странно, было вполне достаточно. «А давай сегодня прогуляемся верхом». Подошел он ко мне после завершения третьей лекции. «Верхом?» — скинула на него взгляд. «Ну да, ты же любишь», — кивнул Джаред, улыбаясь. Моё сердцебиение участилось, и так захотелось улыбнуться ему в ответ, но я почему-то не стала этого делать. «Любила», — поправил его Лайер при помощи своей магии, возникая у меня за спиной. И такие переходы, к слову, были доступны лишь ему одному. Ровно до того момента, пока не упала с коня и не повредила себе лодыжку. А случилось это четыре с половиной года назад, если мне не изменяет память. Сильно болела. Принц подался вперед, а я, вместо того, чтобы обрадоваться его мимолетной близости, наоборот, отступила к эльфу, замечая недовольство в глазах его высочества. «Чего это я?» — подумалось мне. «Неужто до сих пор злюсь на Джареда?» Прислушалась к себе. «Вроде нет». «Тогда пикник?» — предложил Джар, оставаясь на месте и больше не предпринимая попыток срезать между нами расстояние. «Отличная идея!» Кивнул Лайер. «Меня с собой возьмете? Обожаю пикники. Помнишь, как на твой сэндвич забралась гусеница?» Хохотнул друг, вырывая смешок из моей груди. «Я тогда так визжала!» — рассмеялась в ответ. «Всех живущих в замке на уши поставила!» — согласился со мной эльф. «Весело было, правда же?» «Не то слово!» — мгновенно кивнула, вспоминая много приятных моментов, которые навсегда отложатся в моей памяти. «Даже жалко, что вернуть ничего нельзя». «Ты права!» Прошлое всегда остается в прошлом, как и все ошибки, которые мы совершаем. Ну так что там, с пикником? Лайер перевел внимание на Джареда, лицо которого было непроницаемым. Он все еще в силе? Да, ответ принца был немногословен. Мне даже на короткий миг показалось, что он чем-то очень недоволен. Но стоило приглядеться, и все мои подозрения улетучились. Отлично, а давай еще парней с собой позовем, предложил Лайер. Вместе ведь веселее. Я не против, согласно кивнула. А ты? «И я», — ответил его высочество, дольше положенного, задерживая непроницаемый взгляд на эльфи. «Здорово, когда идем. Во мне росло предвкушение. Договорившись на сегодняшний вечер, мы разошлись каждый по своим аудиториям. На душе было спокойно, ведь между парнями, на мой взгляд, больше не наблюдалось грозы. Нам был просто необходим этот совместный пикник, чтобы все познакомились поближе, и неловкость, наконец, ушла из общения. В замок возвращались все в одном экипаже. Было тесно, но зато весело. И Стар с Марином предстали в образе шутников, рассказывая случаи из своей жизни. Я хохотала в голос, хватаясь за живот и постоянно сталкиваясь взглядом с принцем, который бесспорно волновал. Но стоило только моргнуть хотя бы раз, как сердце тут же успокаивалось, и я вновь погружалась в атмосферу юмора и смеха. Через полчаса встречаемся во внутреннем дворе, у кустов акации, повторил в который раз Истар. Все поняли. Да поняли, поняли, фыркнула я. Мы разошлись по комнатам с целью переодеться и немного отдохнуть. Решила выйти пораньше, чтобы чуть-чуть прогуляться. Неспешно шла по коридорам, но тут слуха коснулся тихий плач. Прислушавшись, направилась в сторону источника звука, заглядывая за угол и наблюдая двух дочек-советников. «Ты заткнись, ты уже!» — шипела Инес, грубо дергая мальчика лет пяти. «Развылся здесь!» «Что происходит?» Рыкнула я, мгновенно устремляясь к двум идиоткам, осмелившимся причинить вред ребёнку. «Микаэлла!» — презрительно оскалилась Арея, закрывая собой свою подругу, и то, как она цепко держала мальчонку за ворот кофты. «Рада тебя видеть! Как дела?» «Хорошо у меня дела!» — очеканила ледяным тоном, наплевав на весь этикет и грубо отпихивая бестолковую курицу в сторону, чего она чуть не врезалась лицом в стену, вовремя успев выставить перед собой руки. «Отошла от ребенка, Угрожающе наступала я на Инес, с физиономией которой тут же ушла вся напыщенность. «Да я ничего такого и не делала», нервно хихикнула она, отцепляя свою клешню от мальчика, который шмыгал носом и, всхлипывая, стирал слезы с глаз. «Что вам от него нужно?» потребовала ответа, зорко отслеживая реакцию двух клуж. «Он меня чуть с ног не снес. выпалила идиотка Инес, гордо задирая подбородок. «Всю туфлю оттоптал, а она, между прочим, немалых денег стоит». Где? Сжала зубы, чувствуя, что не смогу оставить это просто так. Покажи. Да вот же, ай, что ты, что ты делаешь! завизжала дочка советника во все горло, когда кончик черевички вспыхнул синим пламенем. Лови эксклюзивную модель! рыкнула ей в лицо угрожающе приблизившись. А теперь можешь с воплями бежать и жаловаться на меня, как было несколько лет назад. Идем, малыш! Улыбнулась ребенку, по внешнему виду которого можно было сразу сказать, что он сын прислуги. Знаешь? Подмигнула ему, слыша визги за спиной. «А хочешь отправиться со мной на пикник? Обещаю, тебе понравится».